Что мутдон-то? Вот у меня завтра здесь разговор 10 минут, приходи. <свы> если они не придут. А если придут, то уж, конечно. Ну, не так. приходи. А как же? А как же? Как же? Ничего, милый, утрясём в рабочем порядке. Иди давай. Мирочка, ну не дри. Всё, 10 минут и кончилось. Ира, ну не ма- Ага. А то я ключ нашел, опять лежу, совсем позастыли. Мне хоть здесь будет потеплей, но ладно. Когда Ирк придет, я прям скажу, пока ты там разговлялся, мы обязаны были не застудить детей вот так. Мне надо в скорую приехать. Мальчик-то еще сильный в боли. Да я выснусь. А то я совсем не сплю. Ой, идём, здесь мне не поспишь. Ночи больные поднимают. А. Ты что, ты тихта, а? Максим с утра безделе по двору слоняется. Даже книжку сел читать. Ну, ребёнок тихий, аккуратный, без драки. Вот навеки вот так, а? А человек, когда он один, с кем его драться-то? Вот ну, этот взять хотя бы мой пример. Гер мне. Повар, желтоваш. Сидит такая тихая, нерушимая. Глаза открыты, а ничего не просит. А я иногда просить и всё подносишь. Сейчас псины таскоют. Я лучше внуком занялась, пока их тут надорывается. Чтить. Нет, нет, милые мои. Ты еешь, еешь за ним не побегать. Мне ж, мне уж пяточки сносились. Шанал другой сторон смотрю. А я её не люблю. Ну как а вот так? А вот второй. И так слово, поще не от неё никогда не слыхал. Все воспринимают это Эх, как должно. Я... У меня вот. У меня вот муж был подполковник. Большое хорошее дело. А она бывшая жена генерала. Угу. Большая барыня. Тот и я смотрю это вот она. Она сидит, на ничего не просит. Она человеку больше. служить радостно, очень радостно. Цыны нет, говорит. вот она и упаковылась. На накашку витают. Что она... тоскуют, тоскуют. Своих детей любить не проблема. Ты вот чужих детей полюбить. Кто же на это способен? Ты я про то. Знаешь, что думаю? Фёдор? Вот за мной мой Максим, он встать и ходить не будет. Е! Неужели Точно надо было. Вот что. И мой воплавывать, им ходить не не, это... смуглянка. не не будет этот смоглянка. Ни больше актёр тоже нет. за мной ходить не будет. А вот, знаешь, что самое от странно? Вот мы им всё, а они нам ничего. И чего там? Что чёрт, я не знаю. А мне не от кого ничего и не надо. Я живу. Все Чужу мадна каждый день ноги мои на ночь. А то придут за нас родничь, чтоб пятки чистенькие вылочивать. А мне а мне ни от кого ничего и не надо. Я и у Бог ничего не прошу. И вот этот поезёр маме заказывайте довщины скоро. В прошлом году так милой мой. Вам какая-то церковь? Ну так-то надо мной накричала. Мама, батюш, моя это, я прямо это еле деньги те ей эти сунул прямо, ведь ноги подкосились сами. Ну ты теперь сижи, думаю, ехать или не ехать. Я мам той и так помню. Ну свечку поставить окромяцев нет нет ну, Ладно, что там? Репетиции ты предевляешь. Ну и терпеют такие же люди, как мы, ну ничуть не хуже. Вот как я люблю благородных людей. А, а я не люблю. люблю. А я всю жизнь люблю. Благородный человек, он в последней очереди о себе замнёт. Благородный человек, он всегда об людях Подумаю. Правильно, а ты живи переднёт. Попробуй, поживи. Вдруг и так что сделаешь, вдруг она ведь не так посмотрит. Что там, хоть это академия, знаешь, как прошла? Вот. У меня и муж такой же был. А я так я сначала крикну. Потом подумаю. Знаешь, ну вот как подумала, так у меня вот совесть начинает заедать. Тут я вот всё отдам. Но не раньше. Мам, тебе тепло? Видала? Анёна, ни за что гласочек не подашь, да? Да, сюда. А, накивает. Вот кивает, а? Вот как научился. Дашь благодарность перестраивать носить. Так, чёрт. Я 2 недели, вот 2 недели вот дожди и 2 недели тоскаю вот даже, ну, вот как кошка-котёнок. Я её я её жму солью, у меня вообще сил нету есть. Ну видишь, ну что? А? Кукол ты моя. Вот челивая. На разных человек Господи. она наставляет за собой. вечная память. Вот я маму свою помню и помнить буду до конца жизни. И брата младшего Петра. Он инфарктом помер, а мама же за ним следом пошла. Я насню тут. Пойду отдохну. А вы живите. Живите. Аirish free, я штада собираюсь поеду в цирк. Пенихед заказывает команде. А мы как камни. чтобы мы текущие